Глава двадцать пятая. Дарья. Нагретая сковородка довольно зашипела, когда я ловким движением влила на неё тесто. И вот спустя минуту румяный блинчик уже соскользнул на белую тарелку к паре десятков собратьев, а Ви внимательно следила за процессом, и от её умного и такого глубокого взгляда всё внутри сжималось. Утро вечера мудренее как обычно говорят, но не в моем случае. Утро не принесло ни мудрости, ни просветления, только новые вопросы и переживания относительно того, что будет дальше. Я вообще практически не спала в эту ночь, а когда удалось ненадолго отключиться под утро у кроватки Ви, мне приснился дом, бесконечная рутинная работа, офисы, отчеты, в которых я взорвалась до конца декабря. И все сны... Заканчивались появлением Ви, то в образе рожеволосой девочки, зовущей меня за собой, то в образе фиолетового дракончика, сжигающего к чертям все важные рабочие бумаги. Снилась мама, радующаяся внучке и требующая больше внуков. Тот еще кошмар. Снился и Джаспер. Воображение даже дорисовала картину предыдущего вечера, от которой я краснела, как школьница после первого свидания. Но я сбежала, испугалась того, что могло бы произойти дальше, что могло бы усложнить и без того непонятную ситуацию. «Ты правда можешь остаться с нами», звучали в голове тихие слова, от которых внутри все переворачивалось. «С нами». Что означало это «с нами»? В качестве кого? Как опекун для ВИК? Или хотел большего? Вчера мне именно так показалось. Тряхнула головой. Нет, наверное, я все не так поняла. Суматошный день, бессонная ночь, сделали свое дело. И я навыдумывала бог знает что. Может, мне стоит вести себя так, будто ничего не произошло? Будто я ничего такого и не заподозрила? Нужно спокойно все обдумать. Понять, как быть дальше. Кем я буду здесь? как и где жить, кем работать. В моей жизни было уже два переезда, но так далеко меня еще жизнь не забрасывала. Ведь у меня и правда было еще время. Пока мы с Ви связаны, мне все равно никуда не деться. «Заносите сюда!» Из холла зазвучал громкий голос Нейлы. «Осторожнее! Здесь скользкий пол!» Вив встрепенулась и рванула прочь из кухни. Конечно же, я бросилась следом за эгазой, которая обязательно должна быть в курсе всех событий. И с удивлением обнаружила перед входом следующую картину. Четверо низкорослых мужчин, вероятно, гномов, в красных комбинезонах под руководством служанки тащили над головами деревянный квадратный короб. Из распахнутой настежь двери веяло морозным воздухом, а яркие желтые солнечные лучи прыгали по люстре, отчего по всему холлу играли радужные блики. Несите сюда, в гостиную, и не повредите двери, размахивала Нейла руками и заметив меня, улыбнулась, приветствуя. Ох, доброе утро, мистера Дария. Осторожнее, это же красное дерево. Доброе утро, Нейла. Что это? От кого посылка? Я насторожилась. В связи со всеми событиями каждый новый предмет в доме вызывал у меня теперь приступ подозрительности. «Как? Вы не знаете? Мэйстер Рейтрай заказал для вас новую швейную машинку взамен сломанной». Служанка перевела взгляд на гномов и, всплеснув руками, бросилась к ним. «Ох, да осторожней же! Вы повредите дверь!» Сердце радостно подскочило в груди. И Я во все глаза уставилась на деревянный короб. Рейтеры заказал швейную машинку для меня. Никто никогда еще не делал мне таких подарков. Ведь это же подарок. Ох, как же хотелось поскорее ее испробовать. Но Ви не разделяла моего восторга. На всех парах она с воинственным писком рванула за дверь. и только я и успела всплеснуть руками и поймать взглядом фиолетовый шипастый хвост. «Виолетта, стой! Кому говорю? Сейчас не время для прогулок!» Бросилась за подопечной, подхватывая с вешалки теплое пальто и надеясь, что маленькая проказница не слопает какую-нибудь птичку или еще какую живность. Выскочила на улицу. Изо рта вырывалась облачко пара, а мороз тут же прихватил щеки. Ветер подхватил растрепанные волосы и взметнул их к небу, при этом бросив пригоршню снега с парапета. Яркое солнце ослепляло так, что приходилось щуриться, чтобы различить, что вообще происходит вокруг. Но фиолетовый ураганчик я различила сразу же. Ви егоинстве нарыча, будто грозная хищница, пикировала куда-то в елку, одной из тех, что обрамляли дорожку к главному входу в дом. «Прекрати гонять птиц, разбойница! Дома тебя ждут блинчики на завтрак!» Я помчалась прямо в тапочках по снегу, ощущая, как ноги разъезжаются по дорожке. И тут от ёлки отделился тёмный, явно человеческий силуэт. Ёлка покачнулась, с неё осыпался снег, и ви... исчезла из поля моего зрения. «Виолетта!» Я закричала во все горло, ощущая, как сердце сжимается от накатывающей паники. Два прыжка мне потребовалось для того, чтобы добраться до елки. Но только я собралась вопить и размахивать кулаками, чтобы освободить вид из лап коварного похитителя, как снежная завеса рассеялась, и перед глазами появился загадочный злоумышленник. Вернее, злоумышленница. От удивления я даже на секунду опешила, потому что никак не ожидала увидеть здесь и сейчас невесту Джаспера. Ту самую дамочку из салона платья. Мэрил, если мне не изменяла память. И, похоже, ей самой требовалась помощь, потому что Ви мёртвой хваткой, но точно бульдог, вцепилась в меховой воротник длинного пальто дамочки, явно намереваясь его оторвать, приняв за живое существо. Невеста заскакала на месте и замахала руками, пытаясь освободиться. Виолетта, сбросив оцепенение и на автомате запустив руку в карман фартука, нащупала печенье, которое смахнуло с подноса еще вечером после ужина и, подхватив, Помахала в воздухе. «Смотри, что у меня есть! Какая вкуснятина!» Грозная хищница отвлеклась и, заметив более привлекательный перекос, устремилась ко мне в руки. Мэрэл гневно одернула воротник и принялась отряхиваться от облепившего ее снега. «Что она вообще здесь в кустах забыла? Следила?» «Так это все правда!» Вы и правда живете вместе? Девушка устремила в мою сторону немигающий взгляд, а затем всхлипнула и прижала руки к груди. Как и в прошлую нашу встречу, действия этой мадам выглядели наиграно и неестественно. Очередная театральная постановка, честное слово. К чему все это вообще? Только выяснения отношений мне сейчас не хватало. «Доброго утра. Крепко сжала Ви, чтобы избежать дальнейших покушений на воротник. Да, мы живем здесь. Я, Виолетта и Джаспер. А в чем, собственно?» «Ах, он теперь еще и просто Джаспер!» Мэрэлл всхлипнула, обрывая меня на полуслове. «Так и я и знала, так и знала, что все так обернется!» Девушка выбралась из сугроба на дорожку и принялась поправлять темные локоны, уложенные в безнадежно испорченную снегом прическу, при этом брезгливо поджав губы и всем своим видом показывая раздражение. Глазки сузились, ноздри раздувались, выпуская белесый пар. «Как обернется?» — я непонимающе нахмурилась, пряча вип под полами пальто. Мэрэлл вскинула подбородок и, топнув ножкой, сделала шаг мне навстречу. «Наслышано о вашей помолвке! А ведь еще и суток не прошло после нашего разрыва!» Девушка упрямо тряхнула головой. «Как долго Джаспер мне изменял?» Она сверлила меня глазками-щелками так пристально, будто испепелить хотела. «Джаспер вам не изменял, по крайней мере, со мной». И никакой помолвки нет и не было. Все совершенно не так, как вы себе придумали». «Это все неправда», — девушка затряслась. «Я все вижу. Я видела достаточно». «Послушайте, я не собираюсь перед вами оправдываться. Что вы вообще здесь делаете?» «Мне нужно поговорить с Жаспером. Я ждала встречи с ним». «В кустах?» Я недоверчиво приподняла правую бровь. «Какое вам вообще дело, где я собираюсь говорить со своим женихом?» «В общем-то, никакого. Стойте на здоровье и дальше. А мы с и отправляемся завтракать». Я развернулась в сторону дома, но дамочка не собиралась меня отпускать. «Так где он? Где Джаспер?» «Он передо мной не отчитывался», — пожала плечами. но рискну предположить, что на работе. А может, так даже лучше. Мэрэлл закусила губу, и ее глаза лихорадочно заблестели. Ведь вас сложившаяся ситуация тоже касается. Да в чем, собственно говоря, вообще дело? Я жду ребенка. Дамочка быстро выпалила, а затем зачем-то добавила уточнение. От Жаспера. Ого! «Вот это новости! И как мне на это все реагировать?» спрашивается. «Примите мои поздравления. И как эта ситуация касается меня?» «Не стройте из себя дуру!» Девушка скрипнула зубами, хватаясь за живот. «Просто уйдите с дороги! Уйдите из нашей жизни! И не ружьте нашу будущую семью своими интригами!»